Глава 46. Перед встречей с родителями Степана я волновалась так, будто собиралась сдавать экзамен на аттестат зрелости или профпригодности, или того и другого сразу. Когда он, невзначай, совершенно обыденно сказал, что они приедут навестить его всего через две недели, ведь делали это каждый год примерно в одно и то же время, для меня это прозвучало как знаменитая: «К нам едет ревизор». Я попросила Степана позволить мне вернуться в свой дом на те несколько дней, что родители будут гостить у него. Глупости, Тая. Дом сейчас непригоден для жизни. Но ты же заколотил дверь. Заколотил, но дыра в полу так и осталась. Ты себе не представляешь, как оттуда будет тянуть. Никакая печка не справится, — спокойно убеждал он меня. «Что же делать?» — испуганно спросила я. «Оставаться дома?» — улыбнулся он. «Да чего ты боишься, Тая?» Он подошел ко мне и обнял. Я прижалась щекой к его груди. Шерстинки на толстом свитере кололи кожу, но мне было все равно. Мои родители — наидобрейшие люди. Они не покусают тебя и не съедят. «И что ты им скажешь?» Я отстранилась и с тревогой посмотрела в глаза. «Правду, конечно». «А какая она правда?» Мой голос дрожал, а сердце ускоряло бег. Степан нежно провел рукой по моим волосам и чмокнул в нос. «Что ты моя женщина, и теперь мы вместе». В его устах все звучало так просто и естественно, но я все равно боялась, будет ли так на самом деле, понравлюсь ли я им, да и нужно ли мне их одобрение. У меня и в мыслях не было жалеть о том, что мы со Степаном были теперь не просто соседями, но предстоящая встреча с его родителями выбивала из колеи. К середине января потеплело. После сильных морозов нынешние всего в минус 15 градусов казались детской забавой. Лесина беременность теперь стала очевидной, и она, оберегаемая диким, чинно выхаживала по участку. В ближайшие месяцы нашей девочке придется забыть об охоте и приготовиться к появлению щенят и их вскармливанию. Родители Степана приехали к вечеру на машине. Когда они вошли в дом, я, нервно переминаясь ноги на ногу в дверях кухни, стояла, вцепившись в прихватку, которую зачем-то взяла с собой. «Мам, пап, знакомьтесь, это моя Тая», — представил мне Степан. «А это вот мой отец и мама». «Здравствуйте», — вымученно улыбнулась я, уже потеряв всякую надежду скрыть свою нервозность. «Игорь», — улыбнулся мне отец Степана, — «Светлана». Она подошла ко мне и крепко обняла. «Очень рада с вами познакомиться». И все мое волнение тут же испарилось. Пойдем разгрузимся», — позвал отец Степана. «Тая», — обратилась ко мне тетя Света. «Мы там привезли маринады и соленья, а то у Степана, небось, всё позаканчивалось. Он любит консервированные овощи». «Ну и так кое-что по мелочи». Мама Степана была славоохотлива, и это с лихвой компенсировало мою молчаливость, которая, скорее, была страхом перед новыми людьми и незнанием того, чего можно ожидать от них, чем природной чертой характера. Уже через пять минут мне казалось, что я знаю тетю Свету всю свою жизнь. Быстренько переодевшись и умывшись с дороги, она вернулась ко мне на кухню и начала помогать. Называть ее мамой я не могла. Это было бы странным, учитывая, что мы встретились впервые. Отчество свое она отказалась говорить, заявив, что с роду никто ее по имени и отчеству не величал, как и отца Степана. Я решила, что уместнее всего было обращаться к его родителям тётя Света и дяде Игорь. Когда мы сели за стол, дом наполнился басом мужчин и нашим с Светой смехом. Степан многое взял от отца. Широченные плечи, высокий рост, даже аура спокойствия и уверенности, которую они излучали, была идентичной. Только вот дядя Игорь не носил бороды и посмеивался над сыном, что тот похож на лешего. От мамы Степану достались глубокие темные глаза и добрая улыбка. Тетя Света с дядей Игорем были еще довольно молоды. Позже Степан подтвердил мою догадку, сказав, что родителям по 65. Я боялась, что они начнут расспрашивать меня о прошлом и том, почему я приехала в Устьманскую. Рассказывать правду не хотелось, но и обманывать их тоже. Однако ни тетя Света, ни дядя Игорь моим прошлым не интересовались. Наверное, Степан говорил им обо мне и успел ответить на все вопросы по телефону. Та да, я задумала весной огород сажать, сказал Степан. Так что в следующий сезон мы вас будем своими огурчиками-помидорчиками кормить. Помидорчики в наших краях надо еще уметь вырастить подмигнул мне отец Степана. Та еще наука. А тая у меня по образованию садовод, так что у нее все обязательно получится, похвастался Степан, и столько было уверенности в его словах, что я поверила, у меня и правда все получится. Вечером я долго не могла уснуть. Степан, закинув на меня одну руку, уже видел десятый сон, а я все лежала и смотрела в окно, из которого в комнату проникал лунный свет. Как, однако, удивительно повернулась моя жизнь. Думала ли я, убегая от Дениса в тот страшный день в больнице, когда едва могла шевелиться от боли, когда каждый вдох рвал лёгкие, а любой шаг отдавал прострелами в спине и почках, думала ли я тогда, что окажусь вот здесь, в тайге? В крошечной деревне, которую и на картах-то не найти. Думала ли я, что в моей жизни появится Степан? Не просто появится, а станет самым важным в ней человеком. Сегодня, пока мы разговаривали за столом с его родителями, я видела его взгляд, слышала его слова обо мне и не могла не сравнивать со взглядами, словами, отношением Дениса. Ведь стоило Степану сказать, Тая по образованию садовод, как в голове тут же всплыло воспоминание о том ужасном приеме, где я, как выразился Денис, ляпнула чушь о своей профессии. Мол, нашла чем хвастать. Такое скрывать надо, а не гордиться. А Степан вот гордился и верил в меня. Все, что между нами было, казалось таким естественным, что я не задавалась вопросами: любовь ли это, надолго ли это, к чему это приведет? Я жила в моменте, осознавая, что я там, где и должна быть, с тем, с кем и должна быть.